Свой рассказ нам прислал Алексей Бодня из Симферополя. Хоть вкратце, но я все же решил рассказать о том, что мне довелось увидеть в далеком 1947 году. Ночью в поле опас рабочий скот. Около полуночи я увидел на земле большой светящийся круг. Глянув вверх, над землей метрах в пятнадцати, увидел очень интересную красивую машину. Машина была освещена двумя круглыми источниками света, которые находились внутри на корпусе машины. Снаружи машина была покрыта прозрачной оболочкой, снизу ротор, в котором бушевало пламя. Вытянув к земле длинные ноги, состоящие из двух частей, сверху толстые, коленем сужающиеся на конус на концах лапы пластины, она без малейшего шума очень плавно опускалась к земле. Метрах в семи ее так накренило, что ноги смотрели уже не на землю, а в кость. Потом наклон вправо и сразу пошла к земле. В тот момент, когда машина выровнялась, я услышал увесистый шлепок, лапа землю и лязг. Ниже к земле машина съехала по ногам, послышался выдох воздуха, и она застыла на земле. Минуты через две... Открылась дверца камеры на корпусе машины, и пламя в роторе погасло. Послышался щелчок, какая-то возня с неосвещенной стороны, голоса, и в полосе света появились два человека. Они шли на расстоянии метра друг от друга. Первый говорил ровным красивым голосом, как бы уговаривая, задние сквозь слезы что-то мямлил. Но вот послышался крик, двое остановились «Кряхтя и бормоча вылез третий, он, видно, застрял в люке. Но ну вот все трое пошли к центру машины. Одеты они были как бы в комбинезоны. На голове шлемы, цвет одежды установить невозможно. Что за люди?» «Я признал их за американских разведчиков и решил никоим образом не выдавать своего присутствия, чтобы, если они сделают какую пакость, я смог ее ликвидировать». Средний что-то сказал, послышался звук открывающейся крышки, он протянул руку вовнутрь, что-то там сделал, потом дал команду тем двоим. Они один слева, другой справа от командира протянули руки вовнутрь, извлекли оттуда приборы, взяли на грудь, повернулись и наискось от центра пошли в разные стороны. «Правый от меня, левый на меня». Лицо его было длинное, худое, глаза большие. Он был уже от меня метрах в пятнадцати, когда командир крикнул. Он остановился, поставил предмет на землю, стал что-то крутить. В это время лошадь моя фыркнула. Он, не разгибаясь, поднял голову в мою сторону и включил на груди фонарь. Зеленый свет фонаря лег на меня, на лошадь. Тот что-то быстро, возбужденно заговорил, затем он пошел в мою сторону Я не выдержал, вскочил верхом, прижался к гриве, к лошади и смотрел в его фонарь. Он остановился, все трое подошли к машине и чем-то занялись. Вот командир уронил что-то, стал шарить, нашел, что-то сказал левому, тот исчез в темноте. Через минуту принес нечто, отдал командиру. Прикинул их размеры, где-то два с половиной, два шесть десятых Сколько я слыхал языков, но этот не был похож ни на один. Ну вот они закончили ремонт, радостно заговорили. Это ихняя радость и мне передалась. Командир послал двоих за приборами. Левый взял свой прибор руками, не разгибаясь, поднял голову в мою сторону и негромко, но резко сказал хрыс Я тут же лошади тихонько сказал, что это он тебя передразнил, Затем, вскинув предмет на грудь, он пошел к машине. Уложили все, как и брали. Послышался звук закрывающейся крышки. Все трое повернулись и ушли в темноту. Тут же вспыхнуло пламя в роторе, осветило низ и траву. «Сю!» И какая-то неимоверная сила кинула такую увесистую машину вверх. Я глаз не спускал с машины но не заметил, как она оторвалась от земли, вскинул голову и увидел круг величиной с полную луну. Мгновение, и он скрылся в высокой облачности. Позже мы с ребятами, девушками, человек 10 обнаружили на том месте большой круг полегшей травы. Обмерили по краю 36 шагов, Четыре отпечатка лап-пластин по краям круга. У края, где они работали, вытоптана трава. Нашли две ямы, где стояла аппаратура диаметром сантиметров сорок. Стенки и дно ямы были покрыты белыми мелкими камушками. Землю не то промыло, не то выдуло, не то отсосала А еще мы нашли поломанную деталь из множества тоненьких пленочек по форме, как крестовина. Мы не смогли разобрать ни одной пленки. Сверху она черная, как смоль, снизу серая. 42 года она закопана в земле, и я помню то место, где закопал. Весной поеду в Казахстан, откопаю, пусть ученые разберут, как сделана такая крепость». В глухой Тюменской тайге произошла эта история с юрием Васильевичем Русских. Кто знает, что случилось с ним на самом деле до того, как очутился он утром у потухшего костра с обмороженными ногами. Лет пятнадцать назад я охотился в Ханты-Мансийском округе вдвоем с дедом. Однажды дед не пришел ночевать. И мне на другой день пришлось его искать, но безуспешно. Вечером дед появился чуть живой, с обмороженными пальцами. Вот что он рассказал. Охотясь, он ушел слишком далеко, решил заночевать у костра. Вдруг он увидел среди деревьев каких-то людей. Они шли к нему с фонариками. Дед подумал, что это волки и два раза выстрелил в том направлении. Огоньки погасли, и сразу же сверху его осветил сильный широкий луч света, словно прожектором. Луч шел из темного предмета, имеющего форму креста, который висел над лесом. Больше дед ничего не помнит. Если верить очевидцам... Пилоты дисковидных объектов выглядят так. Рост около метра двадцати. Голова и торс непропорциональны. Глаза широко посажены и слегка заужены. Глазные яблоки крупные и глубоко запавшие. Вместо носа небольшая выпуклость с одним или двумя отверстиями. Вместо рта небольшое отверстие которая, видимо, не служит для приема пищи. О зубах сведений нет, вместо ушей небольшие углубления Волос на голове нет или же имеется пушок. Руки длинные и тонкие, достигают колен. На руках по четыре пальца, между ними кожистая перепонка. Половые органы отсутствуют. Нечто типа крови имеется, кожа серая, Шея тонкая, вес до 18 килограммов. Пилоты разбиваются на две группы. С одной стороны мы обнаруживаем существ. Пять из двадцати случаев, похожих на нас ростом и поведением. С другой стороны, говорится о карликах около метра ростом. Как считают уфологи, основной состав пилотов НЛО в руки спецслужб не попадал. Это подтверждает следующие информации. По ранее засекреченным данным Министерства обороны Испании 22 июня 1976 года в 21.30 сотни очевидцев, наблюдая над островом Гран-Канария, неопознанный объект диаметром около 30 метров, светящийся шар светло-голубого цвета. Некоторые участки шара имели желтоватое свечение. Из района Лас-Рокас наблюдатели видели в нижней части шара, на расстоянии примерно трети диаметра от нижнего среза, длинную горизонтальную платформу металлического цвета. От нее отходили три консоли цвета алюминия. На правой и левой сторонах средней консоли лицом к лицу стояли два человекоподобных существа ростом 2,5-3 метра.